Глава 34. Третий день. Светлогорск. 11.20. Мы спустились на променад, зашли в летнее кафе, выбрали столик с видом на море. Коршунов заказал высокий бокал пива. Он поглощал янтарный напиток с явным удовольствием. Я ограничилась зеленым чаем. Пиво и виски, по сути, родня. Первоосновой обоих является солод. Если пиво перегнать дважды в медных кубах и выдержать в обожженных дубовых бочках, то и получится тот огненный благородный напиток, который вчера перебрал мой муж. Видимо, поэтому остатки виски в его организме с радушием принимали ближайшего родственника. Кирилл морщился на солнце от благодушной улыбки. В утренний час людей в кафе было мало. Мы могли беседовать, не опасаясь любопытных ушей. Итак, замурованная ведьма никто иная, как Инга Лихнович. Мы вычислили пропавшую девушку, подытожила я. Многое сходится, согласился Кирилл. Немногое, а все! Очков на девушке не было, потому что по вечерам она их не носила, стеснялась, а туфли на высоком каблуке могла потерять, когда убегала от убийцы. Сбросила дефицитную вещь. Вот именно поэтому их кто-то подобрал. В те годы модные вещи сдавали в комиссионке. А джинсы Монтана, персинку ушей – это железобетонные улики. Ну хорошо. Мы установили имя убитой, что нам это дает Назаров прилетает в калининград и в первый же день знакомится с делом замурованной девушки узнает про улики, потом разыскивает марченко, уточняет про джинсы и понимает что погибшая инга лихнович получается назаров к ее убийству не имеет отношения скорее всего Но зачем-то ему понадобилась эта информация. Фактически он провел собственное расследование. С какой целью, непонятно. Есть еще одна важная деталь. Я вспомнила о дате, которая не давала мне покоя. 20 мая! Ты что имеешь в виду? В этот день убили Маргариту Лихнович, мать Инги. Ну и что? А газета со статьей о замурованной ведьме вышла 19 мая. Я запомнила, потому что это день пионеров. Когда листала страницы, заметила статейку на эту тему. Нас в этот день в интернате заставляли надевать белые блузки. И как связана газета с убийством Маргариты Лихнович? Недоумевал Коршунов. Очень просто. Найдены останки девушки. Напечатана статья. Газета попадается на глаза преступнику. Он понимает, что опознать останки может только мать Инги. Ему это грозит разоблачением. И тогда он убивает Маргариту Лихнович. Буквально на следующий день после публикации. Назарова не было в тот день в Калининграде. Мы проверили и перепроверили. Знаю. А Истомина вы проверяли? Капитан второго ранга Игорь Истомин, задумался Кирилл. Он в это время служил в Балтийске, но мог быть в походе. Это легко выяснить. Вот и выясни. Но даже если он был на суше, это не доказательство. Мало ли кто мог убить Маргариту Лихнович. На следующий день после встречи с Марченко Назаров отправляется к Истомину. Они разговаривали долго. Думаешь, не вспоминали об Инге? А Назаров уже в курсе судьбы девушки и знает, что убита ее мать. Он также знает, что Истомин последний, кто видел девушку живой. Назаров был свидетелем их непростых отношений. Помнишь, Марченко говорила, что девушка вела себя строго, А если моряку надоело ждать, и в последнюю ночь он решил силой овладеть девушкой? Ты считаешь, что Ингу убил Истомин? Последний свидетель обычно первый подозреваемый. И если это так, то Истомину было выгодно, чтобы девушку не опознали. Сначала дочь, потом мать. Не слишком ли много убийств для офицера военно-морского флота? В армии что, ангелы служат? По-моему, военные – это люди, которых учат убивать. Врагов! – с недовольным видом уточнил Коршунов. Мы не знаем, что за тип этот Истомин, что у него на уме, кто для него враг, кто друг. У меня есть досье на него. Коршунов хлопнул по карману, в котором лежал смартфон. Мы раскручивали Истомина после пропажи документов и собрали о нем массу сведений. «Покажи!» «Не здесь!» «Тогда возвращаемся в отель!» не вытерпела я и махнула рукой официантке, чтобы рассчитаться, пока Коршунов не повторил заказ.